85. Голова Вивиан лежала на моей руке, когда звук, разбудивший меня, повторился. Открылась дверь. Говард переступил порог комнаты. Яркий свет обжег глаза. Когда зрение вновь вернулось ко мне, я различил, что Холд с фонарем в левой руке смотрит на нас, Вивиан, и готов был поклясться, что ему не нравится то, что он видит, За время, проведенное в его обществе, я научился видеть в его лице больше, чем на нем отображалось, словно на картинах Герхарда Рихтера, молчаливых и безупречных. «Нет!» — закричал я и бросился на него. Грохнул выстрел, оглушительный, в замкнутом пространстве. Голос Холта был на пределе слышимости, и в нем сквозил чистый гнев, точно холодный западный ветер на картине уайта. «Хочешь, чтобы я застрелил тебя у нее на глазах? Чтобы она запачкалась твоими мозгами? Это ты припас для нее!» Чья-то рука тянула меня назад. Вивен. «Дэн, пожалуйста, не надо! Не делай этого!» Кажется, она закричала. В ушах звенело, я опустил взгляд. Дуло пистолета смотрело мне в лицо. «Если дернусь, он застрелит меня. Проще простого, проще всего остального». «Бери мою душу, но ее не трогай!» «Ты сделал свой выбор, или ты забыл?» Вивен прошла мимо меня. Я схватил ее за руку. «Не иди!» «Не могу. Разве ты не видишь?» Она мягко высвободила свою руку из моей. «Я люблю тебя». Я смотрел на Холта. «Я убью тебя!» Из моих глаз покатились бессильные слезы. «Я убью тебя!» Говард перевел взгляд на Вивиан, последовал за ней закрыл за собой дверь. Щелчок замка. Все почернело, закачалось. Щелчок повторился снова и снова. Теперь он колотился о стенки черепа, гремел в ушах, бился зрительный нерв, наполняя темноту оранжевыми всполохами, безумием, ища выход. «Я покажу ей выход. Я покажу!» «Держите ее!» «Митчелл, вернись!» Я подполз к стене и несколько раз приложился головой, пока что-то горячее не потекло вдоль переносицы и не закапало с носа. 86. Вивиан шла в трех футах в кромешном мраке. стал бы она говорить, я люблю тебя, расскажи Митчелл ей правду». «Нет. Проблема с честностью заключается в том, что, как правило, честен, ты один». Она не приняла его предложение уехать, поэтому сейчас он не мог ее отпустить. Все, что касалось ее, отзывалось в нем целым спектром странных и сложных чувств. От недоумения до чего-то горячего и безмерного, чему он не знал названия. Говард вспоминал, как они сидели напротив камина, и их тени протянулись через всю гостиную. «Ты больше не бросишь меня в темноте?» Но он был зол, намечила на себя... Много ли можно увидеть, отвернувшись? А в темноте... Постепенно коридор сужался до пяти футов. Вообще-то до четырех футов и шести дюймов. По его расчетам, они уже некоторое время шагали под деревьями, отдаляясь от подвала и особняка. Старые ходы были найдены строителями в 1916 году. Говард продолжал идти, закрыв глаза. Его лицо было бесстрастным, дверей в коридоре было всего две. Они прошли мимо первой комнаты, в земляном полу которой весной 2015 года он обнаружил девять безымянных могил глубиной по 3-4 фута. Останки, на его взгляд, принадлежали детям. Говард не знал, кем они были или что с ними случилось, поскольку они жили и умерли задолго до его рождения. Он все равно перенес их и похоронил в лесу. Но могила – не обязательное условие. Если нет тела то и предавать земле нечего. «Стой!» – велел Говард. Вивиан остановилась. Он открыл вторую дверь. Ту, что в тупике. «Это ты называешь походом в кино или на танцы?» За дверью была комната с земляным полом. Земля очень утоптана, в котором обосновалось сооружение, внутренний диаметр которого не превышал два фута. Если бы его спросили, сколько лет колодцу, он бы сказал, что, пожалуй, лет двести, возможно, больше». «Старше особняка, старше озера? Кто его вырыл? Была ли там когда-то вода? Предназначалось ли это сооружение для воды?» Говард заглянул в колодец лишь раз, после чего разобрал выступающую над землей горловину, закрыл ее бетонной крышкой, засыпал землей. Люди нанимают рабочих углублять подвалы, но в некоторых случаях подвал наоборот надо сделать не таким глубоким, а колодец был глубок. Когда Говард бросил в него камень, то не услышал, как тот коснулся дна ни стука, ни плеска. Иной раз по ночам ему казалось, что он слышит ветер, проносящийся над колодцем, словно над горлышком бутылки. Он чувствовал отвращение, неловкость и желание. Желание спуститься в подвал, отодвинуть бетонную крышку, заглянуть в темноту, возможно, не с пустыми руками, а с чем-то теплым, испуганным. Когда желание становилось физическим, он вставал, закрывал дверь комнаты на замок и отжимался, пока руки не начинали дрожать. Говард во многое не верил. Однако он верил своим глазам. Что-то он чувствовал. Что-то знал. Видел мертвую лесу, видел детские кости. Во что тут верить? Точно не во что. Теперь колодец был так же пуст, как и все остальные комнаты особняка. Вдруг Вивиан споткнулась без единого звука, просто шорох ткани, щекочущее прикосновение ее волос. Прежде чем остановить себя, Говард поднял руки с намерением подхватить ее. Но она уже переступила порог и отдалялась от него в темноту, более глубокую, чем в коридоре. Та самая комната. Вивиан нашла каменный выступ, на нем зазубрину, напоминающую бородку ключа. Или точки, шрифта Брайля, на табличке больничной часовни и начала копать, ломая последние ногти о твердую землю. А сама с ужасом поняла той частью мозга, чей мысленный взор продолжал вглядываться в прошлое, что, произнося «я убью тебя», с перекошенным от страха и гневом лицом, Дэн смаргивал слезы. Шагая обратно в темноте, Говард пару раз заехал кулаком по стене. Перед глазами пульсировала красная пелена, отзываясь на биение сердца. Он думал о Дэниеле Холдене, который возвел особняк на месте старинного колодца. О скульптуре мальчишки с веслом, сгоревшей конюшне, разрушенных каминах, уничтоженной фрески О Хорслейке. О Зове, впервые услышав который, в прошлом году он молча взял ружье и вышел на крыльцо с намерением подстрелить то, что издавало его. Но оно так и не приблизилось на расстояние выстрела. Ходило кругами, потом просто замолчало. О том, что говорила его мать, темноту не надо искать, достаточно закрыть глаза. О странных и сложных чувствах, которые не были злостью, гневом, страхом. 87. В комнату, едва переставляя ноги в одних носках, вошел мужчина. Отблеск фонаря зарил глубоко запавшие глаза, остекленевшие, как у оленя, убитого холтом, выпотрошенного и освежованного мной. Мужчина щурился на тусклый свет, будто долгое время находился в темноте, грязь на черном халате и в коротких волосах. дэни пробормотал брат потрескавшимися губами. «Где я?» «Я онемел», — за меня ответил Говард, вошедший следом. «Хорслейк, верхний полуостров Мичигана». «Мичиган? Я был дома, когда появился этот Верзила, полный псих. Он ширнул меня чем-то, нес какое-то дерьмо». «Как я сюда попал?» «В багажнике», — снова ответил Холт. «Сукин сын запихал меня в багажник?» Зак беспомощно огляделся. «Здесь нет окон. Какое сегодня число?» «29 января». «Твою мать! Я отрубился 25-го! Куда делись четыре дня?» «Я держал тебя без сознания». Зак репутянул рукав халата. На сгибе правой руки темнели следы от уколов. «Дэн!» Тихо позвал брат, его взгляд переместился со следов от уколов на ножны на ремне холта. «Что это за место?» Он попытался улыбнуться. «Неужели подвал грязного лари «Знаешь...» На этот раз Говард обращался ко мне. «За что я люблю ножи?» Они придают людям любопытное выражение. «Прошу тебя, Говард, не надо!» «Ты сделал свой выбор. Помнишь?» «Закари...» медленно повернул голову и уставился на Говарда, когда тот встал перед ним, заслоняя брата от меня. «Человек, которому перерезали яремную вену, может прожить две минуты и шестнадцать секунд. Затем наступает потеря сорока процентов крови, несовместимая с жизнью». В свете лампы сверкнула сталь. Глаза Зака расширились от удивления. Кровь не била непрерывным фонтаном, но выплескивалась с каждым ударом сердца, тёмно-красное, почти чёрное. Говард вытер клинок, а Пол — халат Зака, посмотрел на меня и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. «Дэнни!» — позвал брат. «В отчаянии я навалился на него, сажав вену. Кровь стучала в висках, кровь стучала под пальцами. Делай, как отец. Почему у меня не получается? Где скорая? Где все?» «Дэн! Насчёт того, что он дарит один хороший день...» «Не день, а одну большую кучу грязи! А теперь слезть с меня!» Закарий встал на колени, потом поднялся на ноги, зажимая горло рукой. «Дэнни...» Брат плакал. «Мне страшно!» Опять рухнул на колени, снова поднялся. «Не иди за мной!» Его голос звенел, как разбитое стекло. «Пожалуйста!» Я смотрел на свои руки. Это краска. Что-то трепыхнулось внутри меня и прекратило свое существование. Я нашел его дальше по коридору. Запахнул халат. Его лицо было холодным, а рука не ответила на пожатие. Я держал его за руку, пока она не нагрелась под моим прикосновением. Затем поднял его и внес по внутренней лестнице в розовую гостиную. Крюк под потолком отразил слабый свет. Что-то стукнулось о половице, когда я шел по коридору к входным дверям. Я не стал останавливаться и смотреть, что это. Возле дверей была лопата». Я выбрал место у подножия холма под старой березой. Мне потребовался час, чтобы расчистить снег и начать копать. Каждое погружение лопаты требовало невероятных усилий. Я стер руки в кровавые мозоли, пока выдалбливал яму. Мне казалось, я копаю могилу самому себе. Это я лежу на снегу в черном халате и носках. Эта мысль наполнила меня спокойствием, и я удвоил рвение». Наконец-то ты окажешься там, где должен. Снег сверкал на солнце. Я закрыл глаза и подумал о церкви Хорслейка. Просто сидеть на скамье, не слышать ни собственных мыслей, ни Бога. А когда открыл, мир горел цинковыми белилами и всей этой кровью. Возвращаясь из Парадайса с двумя бутылками виски в сумке, Говард постукивал по рулю в такт музыки. «Джон Фогерти» пела малышке «Сьюзи Кью». Когда солнце опустилось к горизонту, я закончил копать. Бросил лопату и взглянул на брата. Он исчез. На снегу осталась вмятина, цепочка следов вела обратно к особняку. «Ведь все, что утро сохранит, от зайца спящего на склоне травы примятый след». Тогда я посмотрел в яму, и мне показалось, что там что-то есть. Чем дольше я смотрел, тем большую четкость он обретал, пока не стал тем закари которого я знал. Разве мог я оставить его здесь, в холодной, темнеющей тишине одного? Зак, мне страшно. Почему это так страшно? Наверное, надо что-то сказать, сделать что-то еще. Однако брат на дух не переносил любые церемонии. Я представил, как он усмехается и хлопает меня по плечу. Ритуалы не нужны мертвым, но очень нужны живым. Доделать то, что не было сделано при жизни. Сказать «прощай» в последний раз. Всю жизнь нас учат всякой ерунде, но не учат ничему, что связано со смертью. Со смертью каждый справляется как может. Комья промерзглого грунта рассыпались по халату. Я старался не бросать землю на его лицо. Но пришло время... Я сделал это. Когда все было кончено, я упал на колени рядом с могилой и затрясся в беззвучных рыданиях. Рыдал, пока слёз не осталось, а меня не наполнила тяжелая неподвижная тишина. Огляделся в поисках камня, которым мог бы разбить себе голову. Если бы не Вивиан, я бы наложил на себя руки. Ручной пес Говарда Холта. Мой поводок по-прежнему в его руке. Поводок, за который он отведет меня в лес. Поднявшись на ноги, я потащился к дому. Спустился в подвал, завернул за угол, дальше, мимо закрытых дверей, преодолел весь путь на автопилоте. Теперь я мог думать только об одном. «Вивиан». Я пытался вспомнить ее улыбку, но перед глазами стояло лицо Зака, покрытое землей. «Дэнни». Он перережет ей горло у тебя на глазах. Привяжет к стулу, заставит смотреть, и ты не сможешь ему помешать. «Засыпал я» или умирал, а это имело значение.